Это уж она мне говорила, что за границу-то поедет. Заметил он, как бы в скобках, и как-то особенно поглядев в глаза князю. Иной раз, правда, только пужает, все и смешно на меня от чего-то, а в другой раз и в самом деле нахмурится, насупится, слова не выговорит. Я вот этого-то и боюсь. А помнясь, подумал, стану приезжать не с пустыми руками. Так только ее насмешил. А потом и в злость даже вошла. Горничная Катьке такой мою одну шаль подарила, что хоть и в роскоши она прежде живала, а может, такой еще и не видывала. А о том, когда венчаться и заикнуться нельзя. Какой тут жених, когда и просто приехать боится. Вот и сижу, а мне терпешь встанет так тайком докрадучись мимо дома ее по улице и хожу или за углом, где прячусь. А помнюсь чуть не досвету, близ ворот ее продежурил. Померещилось, что мне тогда. А она, знать, поглядела в окошко. Что же бы ты, говорит, со мной сделал, когда обман увидал? Я не вытерпел, да и говорю, сама знаешь. Что же знает...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 «Я тебе, — говорит, — теперь и в лакея так себе, может, взять не захочу, не то что с женой твоей быть». «А я, — говорю, — так не выйду. Один конец». «А я, — говорит, — сейчас Келлера позову, скажу ему, он тебя за ворота и вышвернет. Я и кинулся на нее, да тут же до синяков и избил. «Быть не может! — скричал князь. — Говорю, было».